Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и у г о ж д а т ь для власти, для л и в р е й не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи по прихоти своей скитать. здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права.